Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседая и удостоверяя о Царстве Божием. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие путь Господен перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины.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 Павел положил в духи, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, «Побывав там, я должен видеть Ирим». И послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ираста, сам остался на время в Асии. В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий